Выбрасывание содержания есть дело априорной чувственности. Это чистое созерцание есть формы чувственности. Теперь, правда, все называется созерцанием, даже мышление, сознание, Бог – к о т о р ы й ведь принадлежит лишь области мысли, постигается, как утверждают теперь созерцанием, так называемым непосредственным созерцанием. Более определенно Кант замечает об этом следующее. Пространство не есть эмпирическое понятие, абстрагированное от внешнего опыта. Но ведь и вообще понятие не есть что-либо эмпирическое. Кант постоянно выражается в таких варварских формах. Ибо для того, чтобы относить мои ощущения к чему-то вне меня, я должен уже предполагать пространство. О времени Кант говорит сходным образом. Для того, чтобы мы представляли себе нечто внешнее в различных местах или в различное время, должно уже предшествовать представление пространства и времени. Или иначе говоря, оно не может быть заимствовано из опыта, а опыт делается возможным лишь благодаря э т о м у предпосылаемому представлению. То есть время и пространство, которые могут казаться объективными, ибо их частное наполнение уж во всяком случае принадлежит области субъективных чувств, в самом деле не суть ничего эмпирического, а сознание – и м е е т до того в самом себе пространство и время. Второе. Пространство – есть необходимое представление, лежащее в основании всех внешних созерцаний. Пространство и время – суть представления априори, так как нельзя представить себе вещей без пространства и времени. Время необходимо лежит в основании всех явлений. Как априорные, пространство и время всеобщие и необходимы. А именно мы находим, что это так. Но из этого не следует, что они до того должны существовать как представление. Этот вывод не вытекает из их априорности. Они, правда, лежат в основании, но лежат в основании так же, как некое внешнее всеобщее. Однако Кант представляет себе дело приблизительно следующим образом. Существуют вне нас вещи в себе, но без времени и пространства. А затем приходит сознание. Оно имеет до того внутри себя пространство и время как возможность опыта, подобно тому, как мы для того, чтобы есть э обладаем ртом, зубами и так далее, как условиями еды. Вещи, которые мы едим, не обладают зубами и ртом. И нечто подобное тому, что процесс еды делает с вещами, делает с ними также пространство и время, подобно тому, Как в процессе еды вещи кладутся между ртом и зубами, так и сознание о б л е к а е т вещи в пространство и время. Третье. Пространство и время не суть всеобщие понятия отношений вещей, а суть чистые созерцания. Ибо пространство можно представить себе только как единое пространство. Оно не имеет составных частей. Так же обстоит дело и со временем. Абстрактное представление. Например, дерево. Есть в своей действительности множество единичных раздельных деревьев. Пространство же не суть такие особые пространства и даже не суть части, а пространство остается е д и н о й н е п о с р е д с т в е н н о й н е п р е р ы в н о й и потому простым единством. Восприятие всегда имеет перед собою только нечто единичное. Пространство же и время... Суть всегда лишь единая, и потому суть априолий. Но можно возразить Канту, по своей природе пространство и время, несомненно, суть некая а б с т р а к т н о в с е о б щ е е Но ведь точно так же существует только один синий цвет.вер цвет. всякое понятие содержит правда бесконечное множество представлений под собою, но не в себе. Однако как раз последнее имеет место относительно пространства и времени, Они суть поэтому созерцания, а не понятия. Пространство и время не суть определения мысли, в особенности в том случае, когда при этом у нас нет никаких мыслей. Но они все же суть понятия, как только мы о них имеем понятие. Трансцендентальное разъяснение высказывает еще, кроме того, мысль, что представление о пространстве и времени содержит в себе синтетические положения априори, связанные с сознанием их необходимости. Таковыми синтетическими положениями с л у ж и т п о л о ж е н и е что пространство имеет три измерения. или дефиниция прямой линии, согласно которой она есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Таково же и положение, что 7 плюс 5 равно 12. Однако все эти положения весьма и весьма аналитичны. Между тем, по мнению Канта, такие положения, во-первых, не проистекают из опыта или, как можно лучше выразиться, не суть некое единичное случайное восприятие. Это правильно. Эти положения всеобщи е и необходимы. Во-вторых, мы получаем их, как утверждает Кант, из чистого созерцания, а не посредством рассудка или понятия. Кант не сводит вместе эти два утверждения, однако это сведение вытекает из того, что такие положения именно в созерцании непосредственно достоверны. Если после этого Кант говорит, что мы обладаем некоторыми ощущениями, составляющими ту подлинную материю, которую мы внешне и внутренне наполняем нашу душу, и душа имеет в ней же самой, в лице, п р о с т р а н с т в а и времени формальное условие того способа, каким мы их вышеуказанные разные ощущения помещаем в душе, то невольно хочется задать вопрос, каким образом душа приходит к тому, чтобы обладать именно этими формами. Но кантовской философии вовсе не приходит на ум поставить вопрос, в чем Именно состоит природа времени и пространства. Вопрос «что такое пространство и время в себе» неравнозначен для нее вопросу «каково их понятие?», а лишь означает «суть ли они внешние вещи или нечто, находящееся в душе».